Глава восьмая. Возвращаясь домой, пара напряженно молчала. Испытывая жуткую неловкость, Жак плелся чуть поодаль, не желая провоцировать Эмили. Пускай остынет, обдумает все как следует. Решил он, глядя на то, как девушка уверенно шагает вперед, не оборачиваясь. Опыта общения с противоположным полом у юноши практически не было. Ришар неохотно выбирался на свидание. Редкие встречи с одноклассницами проходили в компании брата. Несмотря на то, что Жан и Жак появились на свет почти одновременно, покойный близнец был всего на три минуты старше, окружающим казалось, что идентичные с виду мальчишки полные противоположности друг другу. Смелый и прямолинейный Жан слыл главным поборником справедливости. Острый на язык он не упускал возможности ввязаться в спор и поставить на место взорвавшегося оппонента. Удивительно, но природная вспыльчивость не отменяла врожденной мудрости, свет который озарил дорогу жизни обоим братьям. Наверное, поэтому Жак чувствовал себя счастливейшим из людей и твердо знал, что бы ни случилось, он может рассчитывать на плечо, а иногда и кулак, брата. Жан был чутким, но в то же время жестким. Человек-контраст, влюблявший в себя с первых минут общения. Душа любой компании главный весельчак он становился крайне серьезным в вопросах, требующих соответствующего подхода. С тех пор, как его не стало, на осиротевшего Жака свалилась ноша. Та самая ноша, что для четырех рук казалась перышком, а для двух стала неподъемным булыжником. Добро пожаловать во взрослую жизнь. в место, где каждый несет личную ответственность за решения и ориентируется только на собственную мораль. Если таковая предусмотрена комплектацией. Жан бы нашел способ выкрутиться из этой ситуации. Он бы все решил в два счета. Печально констатировал Жак, наблюдая стремительно удаляющуюся Эмили. Догнать ее и успокоиться не хватало смелости. Оставить в покое и, плюнув на все, уехать домой, не позволял долг. Месье Паскаль просил не спускать с девушки глаз, быть ее тенью, глазами, ушами, а если понадобится, защитником. Про любовника он, разумеется, ничего не говорил, но это и есть та самая пресловутая личная ответственность. От нее не сбежать. Особенно, если ты член старинного влиятельного ордена. «Ты действительно думаешь, что я спятила?» — воскликнула Эмили раньше, чем обернулась. «Я такого не говорил», — поспешил оправдаться Жак. «Просто уточнил. Мы ведь спали всего ничего. Могло и померещиться. Послушай, Жак... На удивление спокойно произнесла девушка, оказавшись на расстоянии вытянутой руки. «Может быть, я и произвожу впечатление от чудачки. И да, за последнюю пару месяцев в моей жизни творилось много странностей, но отличить сон от Яви мне по силам. Поверь, это было на самом деле». «Но кровь! Ты сказала, что у тебя носом шла кровь!» не сдавался юноша, вспоминая детали разговора на выходе из метро. Когда ты закричала, я тут же проснулся, и первое, на что взглянул, — твое лицо. До ужаса перепуганное, но без следов крови, это я помню точно. Допустим. Но ты сейчас всерьез? Это самое необъяснимое явление, с которым тебе приходилось столкнуться? Ау, ты ведь состоишь в тайном обществе, которое охотится на нечисть. С нами не такое случится в будущем. Откуда тебе знать, что случится в будущем? Усмехнулся Жак. Это лишь предположение. К сожалению, в него не заглянешь, развела руками Эмили. А что, если я скажу, что это не так? В полголоса произнес Ришар, предварительно осмотревшись. Что ты имеешь в виду? Внезапно вспомнил кое-что. Расскажу, если обещаешь выслушать, не перебивая. По рукам. Эмили, словно заправский мим, сделала вид, что закрыла рот на замок и выбросила ключ. Молодые люди неспешно двинулись вперед, чтобы не привлекать внимание прохожих. Дело в том, что у меня есть приятельница, Валери. Очень милая и добрая девушка. Мы выросли на одной улице. Она близко дружила с Жаном. Оба интересовались феноменами сверхъестественного, но, кажется, в определенный момент у них завязалось нечто большее. Можно сказать, роман. За месяц до смерти брата эта связь оборвалась. Они крупно поссорились из-за предсказания Валери. Что же ей привиделось? нетерпеливо уточнила Габен, проводив взглядом блестящую черную машину. Тогда нам обоим это показалось глупостью. «Эх, если бы можно было повернуть время вспять!» — тяжело вздохнул Жак. «Карты сказали ей, что один из нас умрет, И не просто так, а в страшных мучениях. Вроде как после этого гадания она видела дурной сон, в котором я пришел к ней в дом, обезглавленным. Стучал в дверь и просил помочь найти недостающую часть тела. Жуть какая-то. Но как она поняла, что это именно ты? Если я все правильно помню, у вас даже родители путали время от времени. Так и есть. Думаю, она просто не могла допустить мысли о том, что Жан покинет мир живых. Но именно так и случилось. Сошлась каждая деталь, вплоть до... Сама понимаешь. Юноша печально ухмыльнулся, бросив мимолетный взгляд на спутницу. Ты не заподозрил ее? Таких совпадений не бывает оживилась Эмили на лоб. «Нет, нет. Исключено. Она любила брата без памяти. После его смерти, особенно с учетом того, как они попрощались, сама чуть в могилу не сошла». «Вы по-прежнему общаетесь?» «Редко. С тех пор, как я примкнул к ордену, созванивались пару раз. Она гадала мне на картах Таро. Веришь или нет, Валери предсказала нашу встречу. Когда я увидел тебя в офисе, сразу же вспомнил ее описание и понял что это судьба не бросайся громкими фразами пускай все идет своим чередом строго произнесла Габен, заставив друга залиться краской почему ты вообще о ней вспомнил не знаю думаю хотя нет я уверен что ее карты не лгут если хочешь заглянем к ней на огонек и выясним что именно стряслось там в подземке воспитание велит отказаться но любопытство как всегда сильнее «Я за!» — с лукавым прищуром выдала Эмили, завязывая пояс на легеньком пальто. Часом позже молодые люди мчались в такси. Пункт назначения — всемирно известный город Версаль. Место, где находилась резиденция нескольких французских королей, в том числе и эпатажного Людовика XIV. Впрочем, если не брать в расчет грандиозный дворец, точно магнитом притягивающий миллионы туристов ежегодно, Версаль представлял собой ничем не выдающийся городок с населением чуть меньше ста тысяч. Там-то и поселилась загадочная Валерия. Не то ведьма, не то просто тонко чувствующий психолог, в арсенале у которого числилась всезнающая колода. Спонтанных визитеров она убедила в том, что будет рада встрече. Возможно, ей просто хотелось лишний раз взглянуть на того, то как две капли воды походил на дорогого ей человека. Быть может, интуиция подсказала девушке, что в ее помощи остро нуждаются две заплутавшие души, вставшие на трудный, полный злоключений путь. Как бы там ни было, встреча состоится, и это главное. Увернувшись от всех пробок, водитель доставил пару по адресу даже раньше, чем ожидалось. Прихватив бутылочку вина и наведавшись в кондитерскую лавку, молодые люди зашагали в сторону неприметной серой коробки, внутри которой располагалась нужная квартира. Преодолев несколько лестничных пролетов, Жак и Эмили уперлись взглядами в приоткрытую дверь. Квартира под номером 19 наполнилась всевозможными ароматами. Пройти мимо нее не представлялось возможным. Хозяйка сказочного жилища появилась мгновением позже с двумя парами мягких тапочек в руках. Очаровательная блондинка в смешных круглых очках приветливо взмахнула рукой и заговорила. «А я вас из окна увидела. Привет, Жак. Салют, Эмили. Меня зовут Валери. Можно просто Вэл?» «Очень приятно», — кивнула Габен, пропуская друга вперед. Жак заключил девушку в крепкие объятия и слегка приподнял, засмеявшись. Со стороны казалось, будто эти двое — друзья не разлей вода, что слегка противоречило ранее поведанной истории. Решив не донимать себя подозрениями, Эмили вошла в дом, вручив раскрасневшейся хозяйке белую коробку, повязанную алой атласной лентой. «Благодарю», — улыбнулась Вэлл и поспешила унести сладкий презент на кухню. «Как у тебя здорово! Что-то поменялось, но не пойму что», громко произнес Жак и осмотрелся. «Так, ерунда по мелочи. Обживаюсь», — хихикнула девушка, незаметно для всех, как ей казалось отвернув фоторамку, громоздившуюся на тумбе. «Идемте же на кухню, чай стынет!» сплеснул руками Валери, вновь скрывшись в проходе. «Одну секунду, мне нужно перезвонить подруге», солгала Эмили. Ничего не подозревая, Жак проследовал за хозяйкой квартиры, заводя новую беседу. Оставшись в одиночестве, Габен приложила погаший телефон к уху и нарочито громко произнесла. «Алло, да, привет. Нет-нет, сейчас я не дома». «Да, выбрались с Жаком в гости к одной прелестной девушке». Убедившись в том, что за ней никто не наблюдает, гостья приблизилась к тумбе и бесшумно подняла рамку. На снимке, что оказался совсем свежим, Валери нежно обнимала Жака, отчего внутри все сжалось. Эмили залпом выпила шот под названием «Жгучая ревность». Вовремя вспомнив, что у возлюбленного был идентичный близнец, Кабен выдохнула. И все же очень странно прятать подобные вещи. С чего вдруг? девушка нахмурилась навела камеру мобильного на сувенир и сделала несколько снимков продолжив моноспектакль конечно о чем речь да завтра увидимся и все обсудим ладно ну все тогда кладу трубку а то меня заждались да да целую будешь травяной чай поинтересовалась вэл заметив гостю в дверном проеме да пожалуйста простите подруга заболтала ничего мы тут тоже посекретничали сморщился жак «Точнее, я рассказал Валере твой секрет. Она поможет. Так ведь?» Юноша бросил полной надежды взгляд в сторону ясновидящей. «С удовольствием. Друзья Ришаров — мои друзья». Хозяйка дома наполнила фарфоровую кружку бледно-зеленой жидкостью. Непринужденный разговор, что завязался после, продлился меньше получаса. Собравшимся, очевидно, было куда интереснее разобраться в том вопросе, что так внезапно привел Жака и Эмили в скромную обитель колдуньи. Переместив чашки и выпучканные сладким кремом блюдца в раковину, Валери протерла стол и расстелила на его поверхности скатерть, вышитую загадочным узором. Жак, подмигнув возлюбленной, покинул кухню. Девушки, что внешне являлись антиподами, словно беляночка и розочка, сошедшие со страниц произведения братьев Гримм, остались наедине. Неудобное молчание, в ходе которого Вэлл тасовала карты, прервала реплика Эмили. «Это все...» «Давно ты увлекаешься гаданиями?» Белокурая провидица не ответила, лишь приложила указательный палец к губам и улыбнулась глазами. С давящим чувством неловкости Габен принялась разглядывать убранство кухни. Все было таким милым и приторно-сладким, будто каким-то невиданным образом девушке удалось переместиться в кукольный домик. Абсолютно ничего лишнего, идеальный порядок вокруг. Эта безукоризненность отдавала пластикам. Списав неприятные ощущения на природную подозрительность, что лишь обострилась со вступлением в Орден, гостья бессмысленно уставилась на скатерку. Первая карта легла на стол. Недоверчиво прищурив один глаз, Вэл поскребла ногтями ее поверхность и продолжила. Вскоре не меньше десятка разноцветных картинок приземлилась на ткань, образовав причудливую комбинацию. Что-то вроде паука, раскинувшего лапы в стороны. Покрутив головой и сделав пару глубоких вдохов, ворожея произнесла вслух. Страшная боль терзает твое сердце. Время идет, но она не ослабевает. Это ни с чем не спутать. Это боль потери. Я права? Да, мама. Ее не стало летом, прошептала Эмили, пытаясь понять, какая из карт открыла девушке секрет. Твое сердце жаждет мести, но. «Именно она тебя погубит. Откажись от своей затеи», — резко заявила гадалка. «Видишь эту карту? Десятка мечей. Она — твое последнее предупреждение. А его — повторишь участь матери». Стеклянные глаза Валери не оставили поводов сомневаться в серьезности ее слов. «Если карты и впрямь так точны, ты уже понимаешь, что дороги назад нет» я расправлюсь с тем кто забрал у меня самое дорогое иначе провалиться мне на этом самом месте никто не вправе учить тебя жизни но поверь иногда лучше проститься с прошлым чем бросить на его алтарь будущее хорошо звучит жаль что сердце из груди не вырвать оно помнит все вздохнула эмили а что насчет происшествия в вагоне метро это ведь случилось в заправду Валерия ничего не ответила. Лишь собрала карты в стопку и принялась усердно тасовать, еле слышно нашептывая себе под нос что-то неразборчивое. Вытянув новую партию картинок, девушка сделалась бледной. Все было понятно без слов даже тому, кто в предсказании будущего ничего не смыслил. Жуткая карта под названием «Дьявол» красовалась во главе расклада. Огромный, беспощадный, злорадствующий Бафомет восседал на троне. У его ног чумазые и заплаканные, связанные одной цепью, стояли парень и девушка. Триумф злобного величия. Ничтожность человеческой беспомощности. Вы под колпаком у тьмы. Она не остановится, пока на крышке ваших гробов не упадет первый ком сырой земли. Эмили, ты всего лишь человек. Люди, которые убеждают тебя в обратном, хитрые манипуляторы, не желающие марать руки. Для них вы пушечное мясо, расходный материал. Не станет вас жаком, придут новые ребята с горящими глазами, но еще не поздно сделать шаг назад. Вот карта шута. Символ нелогичного, глупого действия, что сбережет от большой беды. Быстро говорила волшебница, в то время как ее зрачки метались от одной карты к другой. Женщина, которую ты видела в метро, — лишь начало. Один из тысячи злых духов, что появится на пути. Каждая такая встреча — реальная угроза жизни. Не веришь мне? Вспомни, как закончила твоя мать. Вам с Жаком предначертано большое светлое будущее. Сбереги его. Спасибо. Я подумаю. Сколько должна тебе за услугу? Эмили потянулась за сумочкой. Нисколько. Лучшей благодарностью станет принятие верного решения. Холодно отозвалась Валери, спрятав набор карт в черный бархатный мешочек. Дорога домой, как ни странно, заняла куда больше времени. Оказавшись в пробке, пересвеченной яркостью сотен фар и оглушенной воплями клаксонов, Габен молчала. Ей пришлось глубоко погрузиться в размышления о будущем. Где-то на задворках разума она понимала, что все сказанное Валери правда. Нет никаких лучших из лучших. Собравшаяся четверка не избранные, скорее всего, даже не самые выдающиеся из членов братства. Орден представляет собой... Конвейер. Погибнет Эмили, на ее место придет другая. Какая-нибудь брежет, что никак не смирится с должностью офис-менеджера. С другой стороны лес рубят, щепки летят. Месье Паскаль не отрицает рисков. Напротив, каждый раз подчеркивает опасность занятия и старается сделать так, чтобы подопечные были во всеоружии. Ему удалось выстроить по-настоящему эффективную модель взаимодействия, в которой, как у Дюма, один за всех и все за одного. Плевать, что это конвейер. В конце концов, он производит добро. Разве есть что-то более благородное? Вне всякого сомнения, Готье и сам опустит голову под гильетину, если таким образом удастся сделать мир чуточку светлее и чище. Слишком уж преданный и безоветно он верует в то, что проповедует. Образец стойкости и преданности делу. У него есть чему поучиться. Оказавшись в квартире, Габен с трудом разделась и, не смывая косметику, рухнула в нерасправленную постель. Жак, приняв короткий душ, радостно присоединился к той, в кого уже успел влюбиться по уши. Он обнял девушку со спины, уткнулся в ее пышные волосы носом и довольно засопел. Больше никаких призраков и даже мысли о них. По крайней мере, до завтра.